Глава одиннадцатая. Дожидалась надежда у центрального входа стоматологического факультета ОМГМУ. Договорились встретиться на улице, поэтому уже десять минут накручивала круги, скучая в ожидании. Утро сегодня было довольно впечатлительным. Лифт сломался, свет отключили. Потом торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и началу нового учебного года. Именно там я узнала, что всем студентам при себе нужно иметь белый халат, шапочку и сменную обувь. Не передать словами, как я начала паниковать, ведь данную информацию скинули в чат нашей группы, а мой телефон не позволял мне этого видеть. И вдруг появился Алексей. Вручив пакет со всем необходимым, Мартынов обнял и скрылся в неизвестном направлении. Мне оставалось только хлопать глазами, так как каждый студент из нашей кафедры посчитал нужным осмотреть меня с головы до ног и пошептаться. Половину вопросов я слышала, и все они были примерно одного содержания. Например, «Я подружка крутого Мартынова или его сестра?» Или такое «И он повелся на эту рыжую мышь?» Другие вопросы были подобными, но уже в грубой форме. Улыбалась, усердно дожидаясь, пока это все закончится. Дальше было знакомство, но уже в аудитории со своей группой. Когда уточнили мою фамилию, все стали записывать что-то в телефоне, что выглядело довольно странно. Вроде первокурсники, а сложилось такое впечатление, что они тут всю жизнь и всех знают, и лишь одна я не при делах. Хотя, может, у них есть друзья или родственники здесь и все друг про друга знают. Мне же казалось это все до нелепости глупым. Как только нас распустили, я стала дожидаться надежду. По ее сообщению можно было понять, что скоро выйдет. Глянула в сторону памятника слесарю-сантехнику Степаныч и улыбнулась. С Надей раньше времени приехали, поэтому целый час она делилась своими знаниями. Стоило показать на что-то, а она тут же начинала рассказывать историю дома или скульптуры. Памятник сантехнику появился в городе в 1998 году и до сих пор является олицетворением уважения горожан к профессии. Памятник представлял собой сантехника в защитной каске, выглядывающего из канализационного люка, на котором лежал разводной ключ. Сантехник положил под подбородок руки, наблюдая за городской суетой. Добродушная улыбка Степаныча, его задумчивый взгляд, непременно вызывали ответную улыбку. Памятник заслуженно называли самым обаятельным и душевным. — И кто это у нас здесь? — услышала довольно знакомый голос. К сожалению, уже встречались, и встреча вышла довольно фееричной. Повернулась, чтобы встретиться с ядовитым взглядом королевы и ее качка, который и задал сей вопрос. «Выскочка Мартынова, кто еще?» Язвительно ответила блондинка в кожаной куртке поверх черного короткого платья. Вроде как ответила на вопрос парня. «Ага!» — заржал ее прихвостень, начиная истерично дергаться. Задумалась о том, на какой кафедре этот уволень учится. Насколько знала, кафедры вышибал нет, которые бы помогали зубов лишаться, чтобы другие вставляли. Тогда где? Если только стоматологом-хирургом. Но кто знает, может он как человек мерзость, а как специалист очень даже ничего. Думала и не верила. Вас просили свой грязный рот открывать. Смело поинтересовалась, стараясь при этом выглядеть спокойной. Что еще оставалось? Не убегать же. «Если поддамся эмоциям, так они потом из этого анекдоты будут слагать по универу». Нужно было видеть лицо девушки. Она вмиг побледнела, потом пошла пятнами, при этом затравленно осматриваясь по сторонам. Фыркнув что-то, неразборчивое себе под нос, Королева с возмущением глянула на своего качка, давая молчаливую команду фас. «Парень тотчас пошел на меня». «Ты, курица, чего себе позволяешь?» — прогрохотал он и занес руку для удара. «Где кирпич? Почему не переложила из старого в новый рюкзак?» Сглотнула, сдерживая себя от желания отойти в сторону и, что еще хуже, закричать. Но этого не понадобилось. С открытым ртом наблюдала, как парня откинула на девушку и они дружно распластались на асфальте под хохот студентов, окруживших их. Обернулась, встречаясь с яростным взглядом Макара. Оказывается, он перехватил руку Егора и ударил нападающего в лицо. Притом очень мощно, кулаком правой руки. Левая до сих пор отдыхала в гипсе. — Еще раз подойдешь к ней, и я из тебя грушу сделаю. — Ты чего? Эта соплячка посмела наехать на Викторию, — возмутился Егор, поднимая блондинку. — Я тебя предупредил, — зловеще выдал Макар с презрением, разглядывая парочку. — Да она девка Мартынова! — взвизгнула Королева с обидой в глазах. Видимо, ей было невыносимо осознавать, что кто-то посмел выступить против нее. — Да еще как! — Не визжи, тошно, — буркнул Глебов. «Да я ведь правду говорю!» «Без тебя знаю», — бросил Макар и посмотрел на меня. Ничего не сказал, вновь сосредоточившись на недовольной блондинке, в глазах которой видела слезы. Обидели принцессу. Свой грязный рот открывать не советую в отношении девушки. «Ты меня знаешь. Узнаю, тебе не понравится ответ». «Макарик?» На ласковое обращение парень скривился, будто в него плюнули. Он бросил взгляд на меня, а потом указал в сторону дорожки. «Пошли. Я жду...» Начала, желая предупредить о надежде. «Она ведь где-то здесь...» «Уже не ждешь...» — рявкнул Глебов и, схватив меня за руку, повел вперед. Пока мы шли, я с ужасом осознала, что мы устроили настоящее представление. Столько студентов наблюдали за этой сценой, что места не было пройти. Но когда мы шли, все расступались в стороны, буквально шарахаясь, не выдавая ни звука. Вот это у меня первое сентября. Не только я запомню, но и все в университете.